Пилород дрожащим голосом хрипло проговорил. «По-просто-голом, я подумал о -пу пустоте в которой... Ну, если на то пошло, разве терминус? Не пустотой окружен? Ведь между нами, находящимися на поверхности планеты, и вакуумом космоса лежит всего лишь тонкая прослойка атмосферы. Вот мы сейчас эту прослойку и пересекаем.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 Уже во времена Гэри Селдона было известно 25 миллионов обитаемых миров. Звучит внушительно, но это значит одна звезда из каждых 12 тысяч. Прошло пять веков после кончины Селдона, и распад империи не препятствовал дальнейшей колонизации галактики. Мне лично кажется, что ей даже способствовало. До сих пор в галактике есть куда податься. Масса пригодных для обитания планет где-то около 30 миллионов –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 и назвал это место концом звезд. На другом конце галактики, стоило Тревайзу подумать об этом, как в поле зрения возникла тонкая голубая линия и протянулась от терминуса через черную дыру в центре на другой конец галактики, Тревайз чуть не подпрыгнул.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 «У кольца нет начала и конца». Тогда всем показалось, что это и есть правильный ответ. И хотя, отрываясь всеми силами, постарался отбросить возникшую мысль, компьютер успел опередить его. Голубая линия пропала, вместо нее возникло кольцо, описавшее всю галактику, пересекая красную точку Солнца Терминуса. У кольца не было конца,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 Мгновение другое, ответа не было. «Ты шутишь?» – прошептал Пилорот. «Вовсе нет, сейчас попробую». И попробовал. Ничего не вышло. «Прошу прощения», – пробормотал Тревайс, до удивленный. «Ее нет? Нет земли?» «Скорее всего, я не точно сформулировал команду, но это маловероятно. Скорее всего, земли нет в памяти компьютера».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 Если так, то можно попросить компьютера ускорить любое движение в миллион раз и сделать эффект вращения видимым. Вот я и попытаюсь». Попытка далась нелегко, отрывая Зуб, будто он взял всю галактику в свои руки и, превозмогая чудовищное сопротивление, принялся раскручивать ее. Галактика послушалась. «Медленно, тяжело, величественно, начала она вращение»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 Ему и в голову не пришло проверить, не было ли чего-то особенного в каком-то из этих кораблей, поискать нет ли среди них корабля, оборудованного точно таким же гравитационным двигателем, как их собственный и двигающийся по сходной траектории чересчур точно, чтобы это могло быть чистой случайностью.